Глава десятая. Анна сумела кое-как отделаться от дам. Тила хотела подвести ее в своем автомобиле, но Аня увидела за рулем Фреда Эглада и сказала, что прогуляется. Парень вышел из автомобиля и смотрел ей вслед. Анна спиной почувствовала его злость и досаду. Она поспешила убедить себя, что ей показалось. Но когда она повернула за угол и оказалась на темных улицах коттеджного сектора, ей опять стало не по себе. Вспомнилась смерть несчастной девушки из рыбацкого поселка. Через несколько шагов Аню окликнули из тени от деревьев. «Экономите автомобильный кристалл?» Аня подпрыгнула, а потом с облегчением выдохнула. Из темноты выехал на своей коляске Люк Роу. «Экономлю». «Не знаю, во сколько мне обойдется следующая зарядка. А вы что здесь делаете?» Вышел прокатиться. «Может, от меня и мало пользы в хозяйстве, но у меня есть это». Люк показал кобуру под мышкой. «Спасибо за заботу. Как хотите, но я помогу вам подняться в гору». Танроу был не против. Его коляска тоже работала на кристалле и часто разряжалась. Он попросил Анну зайти к нему в кабинет перед сном. Аня покормила Эйджи, помогла Марисе искупать ребенка и спустилась вниз. Она постучала в дверь кабинета, из-под которой пробивался свет. «Дела переделаны, и я здесь». «Входите, Анна, у меня для вас новость». Вид у детектива был слегка озадаченный. «Хорошая?» «Пока не знаю». «Вы бледны», — Люк нахмурился. Неприятности на заседании? Нет, нет, там все. Аня пожала плечами и села. Обычно, как в любом женском сообществе, сплетни, столкновение интересов, плевание ядом. У меня тоже есть новость. Позвольте, я расскажу первой, потому что я не знаю, как к этому относиться. Она рассказала Люку о находке. По мере повествования на лицо детектива несколько раз находила тень. Аня невольно им залюбовалась, его острыми скулами, живыми нервными руками и выразительными губами. И тут же опустила глаза, боясь, что Танроу поймет. Она его жалеет. Этому мужчине сейчас сидеть бы в дорогом ресторане с красивой спутницей, носить шикарную обувь, элегантную шляпу и строгий плащ. Ане всегда нравилась мужская мода 50-х. Особенно весь этот детективный антураж. «Могла ли она знать, что сама попадет в классический сюжет?» По коже пробежал холодок. «Она тоже была здесь», — проговорил Люк после долгого молчания. «Сразу две ниточки ведут в город. И время сходится. Арифу убили совсем недавно, но пять лет назад она была в Лонтахейме. «Я вот подумала, что у нас есть?» что все-таки доказывает, что эти два убийства связаны, — заметила Анна. Только внешность девушек и способ, но это может быть совпадением. Люк устало потер глаза. Я кое-что скрыл от вас. Не ожидал, что вы заглянете так глубоко. Меня часто недооценивают, — добродушно заметила Аня. И что же вы скрыли? В обоих случаях имел место магический ритуал. Темный ритуал. Об этом не писали в газете. У меня свои источники. И чего хотел убийца? Танроу удивленно поднял брови. Как обычно, силу, кровь, доступ к черной магии через страдания жертвы. Аня сглотнула. О такой стороне дела она и подумать не могла. Приходилось все время напоминать себе, что это другой мир, и в нем царят другие законы. «Вот что, Анна!» — решительно проговорил танроу «Нужно переснять фото и отдать его дознавателям. Этим и ограничимся. Все как договаривались. А теперь моя новость. С нами созвонилась жена нашего клиента, госпожа Рина Фане». Ночью Ане приснился Пашка. Он стоял у входа в пещеру в горах, а Анна взбиралась к нему по каменистому склону. Пашка махал ей с отчаянным лицом, но Аня шла ко входу, преодолевая резкий ветер, медленно, шаг за шагом приближаясь к темному провалу. Она знала, что во тьме таится нечто ужасное и видела знаки сына, однако не могла остановиться. Что-то притягивало ее к пещере, почему-то ужасно пекло спину, словно между лопатками плеснули кипятком. Аня проснулась и долго слушала шум дождя и дыхание сына. Сердце еще жгло пережитым во сне ужасом. Наконец, успокоившись, Анна заснула. Денек выдался чудесным. Светило солнце, лужи подсохли, пахло прелой листвой и хризантемами. После прогулки Анна зашла к люку. Детектив приводил в порядок свой архив. Аня помогла ему выложить на стол содержимое трех полок и отправилась за покупками. По дороге она зашла в библиотеку и обнаружила, что в ней работает Пинна Листеер, дама из мистерс-клуба. Пришлось еще раз обсудить с ней рецепт клюквенного соуса. И за это мистерс Листеер разрешила Анне забрать нужную ей книгу домой. Пинна мало соответствовала Аниным представлениям о библиотекарях. Она бодро говорила в полный голос, как на заседании клуба, так и сейчас. «Как замечательно, что вы любите классику!» — крикнула библиотекарь, скрывшись за дверью хранилища. «Семь змеев! Пример современной переработки древних сказаний! У нас ее редко берут! Дети присыщаются подобными произведениями в школе!» «И это так печально! Подождите, я принесу вам чудесный экземпляр!» «Издание с иллюстрациями автора!» «Спасибо! Я буду с ним очень аккуратно!» — крикнула Аня в ответ. Шаги пинны затихли, и Анна осмотрелась. В этот час в библиотеке было всего два читателя. У окна с сосредоточенным видом перелистывала какой-то толстый справочник, симпатичная кудрявая девушка. У дальних полок забился в угол молодой человек. В костюме с галстуком-бабочкой и в смешных очках с толстыми стеклами. Уф! с воодушевлением сказала мистер Слистер, появляясь с книгой. Замечательный выбор. Сегодня просто прекрасный день. Читатели просят классику, а не эти ужасные, плохо написанные детективы в мягких обложках. Библиотекарь понизила голос и кивнула на темноволосую девушку. Мэйдж Троу взяла книгу по истории книгопечатания а Горк Эглад пишет доклад по магии прошлого. «Эглад?» – переспросила Анна. «Младший сын мэра. Хороший мальчик, студент университета. Часто приезжает домой на выходные и каждый раз приходит сюда. Читает только серьезную литературу. Горк не похож на брата, на этого разгильдяя Фреда. Совсем другое воспитание». Аня еще раз посмотрела на парня в галстуке бабочки. Да, типичный ботан. Яркого красавца Фреда совсем не напоминает. Хотя, если снять очки и взбить зализанные на пробор кудри... Анна расписалась в карточке читателя и положила книгу в бумажный пакет. На ступеньках библиотеки она лицом к лицу столкнулась с Фредом Эгладом. Кивнула, шагнув в сторону, чтобы обойти парня. Но тот неожиданно ее окликнул. «Мистер Стриер, доброе утро!» «Чудесный день, не так ли?» Аня поздоровалась в ответ. «Мистер Стриер. с преувеличенной вежливостью продолжил Фред. «Я так рад, что вы помогаете маме! Как хорошо, что вы переехали в Лонтахейм!» Анна внимательно вгляделась в лицо молодого человека. Учтивый тон совершенно не соответствовал его взгляду — хищному, липкому. И слово «маме» он произнес с ироничной ухмылкой. Тила была его мачехой, а не матерью, и годилась ему в сестры, а не в родительнице. «Я тоже рада оказаться полезной», — суховато ответила Аня, выдержав насмешливый взгляд. «Вы не видели там...» — Фред презрительно кивнул на двери библиотеки. «Моего братца». «Да, он в библиотеке». «Вот же растяпа! Родители ждут его помощи!» А Горги опять зарылся в книге. «Кстати, вы придете на церемонию?» «Какую?» Отец дарит городу медицинский катер. Жрецы освятят его на восьмой день от полнолуния у второй пристани. Будет весь город. Анна вспомнила, что читала что-то такое в Лостхеймском маяке на прошлой неделе. Но дата мероприятия там указана не была. Она сказала об этом Фреду. Тот пожал плечами... И с очередной презрительной гримасой высказался о пользе газетенки, которая существенно отставала от местного сарафанного радио. Новостей от кумушек и сплетниц, передаваемых через лавки и магазинчики. Анна поспешила попрощаться с Эгладом, который постепенно сокращал между ними расстояние, не прекращая сверлить ее взглядом. По дороге в мясную лавку она задумалась о старой типографии. Вот бы посмотреть в каком состоянии станки и можно ли действительно напечатать на них что-нибудь приемлемое по качеству. Впрочем, если в введении новостных колонок Аня еще худо-бедно разбиралась, то о типографском деле она не имела ни малейшего представления. Но кто-то же набирал рекламки для мистерс-клуба. Дойдя до магазина детских товаров, Аня остановилась и с сожалением осмотрела витрину. Детской кроватки там уже не было. Внутри Броу и Броу запомнившаяся Анне модель тоже не наблюдалась. А вертлявый продавец, увидев Аню через стекло и узнав несостоявшуюся покупательницу, почему-то одобрительно показал ей большой палец. Подходя к дому, Аня увидела выходящего из ворот Фейта Эдригейла, владельца универсама. Тот тоже сделал ей знак «Отлично!». Фейт сел в свой фургон и укатил, а Аня, неудоумевая, вошла в дом. Разобравшись с покупками, она поднялась к Эйджи. Мариса, занятая разделыванием куска ягненка, тоже вела себя странно, загадочно хихикала и односложно отвечала на все вопросы. Гельда гуляла в саду с Эйджи, и все вроде шло как обычно. Аня все поняла, лишь войдя в свою комнату. Дверь во вторую спальню, примыкающую к ее спальне, была убрана и заменена на арку. На ней подсыхала свежая звездка. Во второй комнате стояла голубая кроватка с балдахином из броу и броу. Старый комод был перекрашен в белый цвет и переделан в пеленальный столик. Кресло-качалка с нижнего этажа, тоже освеженная краской, чудесно вписалась в место у окна. Теперь эту крошечную спальную можно было назвать полноценной детской. Это был невероятный сюрприз. Аня немедленно спустилась вниз. Мариса подтвердила, все придумал господин Тонроу. Фейт доставил кроватку из магазина и убрал дверь, чтобы мистерс Анне было удобнее подходить к сыну. Аня постучалась к люку. Детектив попросил ее войти и улыбнулся. От этой улыбки у Анны чаще забилось сердце. Она с удивлением прислушалась к своим ощущениям. «Она волнуется? Из-за подарка?» «Нет, это все из-за расследования. Ведь все так непросто!» «Спасибо!» — сказала Анна. «Кроватка чудесная и комната... Она великолепна!» «Рад, что вам понравилось!» — сказал Люк. «Считайте, это запоздалым подарком на новоселье!» Оба немного смутились, вспомнив, с чего это новоселье начиналось. Госпожа Фане обратилась к нам с просьбой найти доказательства неверности мужа. Мы ведь не можем взяться за дело Рины. Она перевела разговор на другую, весьма волнующую ее тему. Нет. Танроу покачал головой. Даже если откажемся от помощи господину Фане. Интересы Рины и ее мужа противоречат друг другу. Афанэ к тому же сообщил нам конфиденциальную информацию, что он изменяет жене. Вы тоже вовлечены. Однако дело намного сложнее. Это уже не просто конфликт супругов. Вы ведь помните о моем даре? Конечно. Аня пожала плечами. О чем рассказывал Люк, когда предлагал ей стать его помощницей? О какой-то способности сосредотачиваться и видеть картины. У меня было видение. Плохое видение. Я видел смерть. «Анна, еще не поздно выйти из игры. Вы точно хотите мне помогать? У вас маленький ребенок и...» «Теперь, когда вы попытались испугать меня, я заявляю, что точно этого хочу». «Тогда дайте руку», — потребовал детектив. Аня с любопытством подчинилась. «Это было яркой вспышкой в голове. Кино!» Отрывистая со звуками и страхом, сильнейшим страхом. Трейлер к фильму об... убийстве? Грузный человек, в котором Аня узнала господина Фане, волочил тело женщины, завернутое в упаковочную пленку. С ее ноги слетела туфелька. Чулок был порван, пустые глаза смотрели в потолок нарядной кухни. Люк отпустил руку Анны, и она вернулась в реальность. Детектив налил воды из графина и подал ей стакан. Аня выпила воду, стуча зубами о стекло. «Что это было?» — пробормотала она. «Одно из проявлений моего дара. Я не только вижу, но могу передавать видение. Но такое со мной впервые. Такая реальность». «Он ее убил?» — с ужасом спросила Аня. «Убьет», — уточнил Танроу. «Вы можете видеть будущее?» Детектив переплел пальцы и оперся на них подбородком. Получается, что да. «Вы не уверены? А если Рина уже мертва?» «Нет, я знаю, что заглянул в будущее. Я увидел все это, когда мы с госпожой Фане, живой и невредимой, говорили по телефону. Рина не имела представления, что ее муж обратился в мое агентство». Думаю, она не в курсе его подозрений, если они вообще имеются. И это все не фарс. Рина случайно вышла на меня и огорчилась, когда узнала, что я занят. Разумеется, я не сказал ей, кто именно меня нанял. Вот так совпадение. Не совсем. Она нашла мою визитку в прихожей. Подумала, что это реклама из почтового ящика. Решила, что организует слежку за мужем проконсультировалась с ведьмами по поводу моей личности. «С кем?» – переспросила Аня. «С ведьмами», – как само собой разумеющееся повторил Люк. Тема была деликатной, а ведьмы видят то, что скрыто. И мой дар немного. Я не против. Сам до ранения сотрудничал с несколькими девушками из ведьминского квартала в столице. Почему бы нет? «Действительно», – пробормотала Аня. «Почему бы нет?» Ко всей этой магии еще и ведьмы прилагаются. Настоящие, судя по серьезности, детектива. И дело, кажется, выходит за рамки приятного во времяпрепровождения в кабинете с карточками из каталога. Рину Фане мучили недобрые предчувствия и тревожные сны. Возможно, она не обладает магическим даром, подобным моему. Но ее чувствительность, несомненно, велика, продолжил танроу По крайней мере, она сумела связать свои предчувствия с мужем. Что, если Фане давно задумал убийство, она использует в качестве прикрытия? Вариантов множество. «Например, жена ему якобы изменяла», – медленно проговорила Аня. Затем ее вспугнула слежка, и она сбежала с любовником. Положим, она не хотела проходить через унизительный развод. Муж вне подозрений – Ведь он инициировал поиск доказательств. Зачем ему убивать Рину, если все деньги семьи и так будут у него? Вот и я думаю, зачем ему убивать?» Тонроу пожал плечами. «Ненависть, старые обиды. Вы же почувствовали?» «О да!» — выдохнула Аня. Во время видения она словно окунулась во все самые негативные человеческие эмоции разом. «Есть и другая версия». Люк вздохнул. «Фане сам подбросил Рине мою визитку. Он ведь намекал, что неплохо было бы подставить жену. Думаю, он действительно пронюхал о некоторых моих, хм, деликатных способах выводить клиентов из-под удара. И если Рина исчезнет, все внимание дознавателей во время расследования будет направлено на меня». Они быстро выяснят, что госпожа Фане звонила мне и предлагала работу. А вот согласился ли я, это уже другой вопрос. Тогда уж это точно будет наихудшей подставой из всех возможных. Оба варианта нехороши, но ваш просто кошмарин. Вы рассказали Арине о видении? Нет, просто сообщил о том, что уже не могу заняться ее делом, и закончил разговор. «Что же нам делать?» — воскликнула Анна. «Как помешать убийце?» «Пока работать на фоне, делать вид, что следим за Риной, а самим не спускать глаз с потенциального преступника. Если бы мы только могли определить, когда планируется покушение». «Это все произошло на кухне», — сказала Аня с содроганием, вспоминая видение. «Крови не было. Яд...» И это случилось, случится зимой. — Как это вы поняли? — напрягся детектив. В дверце духовки отразились окно и заснеженная ветка.